Книгу осквернитель Иные маньяки коллекционируют пар протото. Часть за целое, латинской. Заколки, мелочи женского туалета, устраивают склады из туфель, чулок, платочков, трусиков и прочего. Способ обретения не важен. Украденный или подаренный. Главное, сувенир. есть почитатели и книжных туалетов. Один собирает титульные листы, другой фронтисписы, третий буквицы, четвертый иллюстрации. И ради удовлетворения столь извращенной страсти, с варварской беспощадностью обесценивают книги стоящие порой состояний. В Париже XVIII века Воцарилась безумная мода собирать цветные иллюстрации из книг и, как картинки, наклеивать их на каминные экраны и ширмы. Если кто-то обходится так со своей книгою, то суди его бог. Но, охваченный лихорадкой собирательства, помешанный вандал тянется и к чужим книгам. Таким любителем книг был англичанин Джон Бэкфорд, 1657-1716 годы, впрочем, именитый археолог. Библиофильские потребности его отличались скромностью. Титульных листов ему было достаточно. Не выделялся сложностью и способ коллекционирования. В своих коротких набегах на библиотеке страны Бэгвард улучал подходящую минуту и вырезал вожделенный титульный лист. Таких подходящих минут было, вероятно, довольно много. За короткий срок он создал выдающуюся коллекцию. Как подобает всякому коллекционеру, он любил порядок. Краденные титульные листы были им расклассифицированы, снабжены пояснениями и переплетены. Представьте себе огромный том, размером инфолио, состоящий из титульных листов, один интереснее другого. И томов таких было много, не 3-4 и не 10-20, а ровным счетом 100. Ныне эта гнусная коллекция – собственность библиотеки Британского музея. Всем библиотечным служащим знакомо, вероятно, печальное зрелище надругательства над книгами в читальных залах. Но интересно, что история этой разновидности человеческого варварства уходит своими корнями в далекое прошлое. Во второй половине XIV века английский епископ из Дарема Ричард дебери написал знаменитую книгу «Фило Библон» – старейший памятник библиофилии Средневековья. Епископ основал также Оксфордскую библиотеку, щедро снабдив ее сокровищами собственной библиотеки. Благодарность читателей не заставила себя ждать. Вот как пишет о ней Фило Библон: «Есть шкалеры, которые настолько изгаживают книги, что лучше бы повязали уж себе сапожный фартук и вытирали руки об него, а не о рукописи, расстилая и разглаживая их». А если приглянется им какое-нибудь место в книге, отчеркивают его грязным ногтем, соломой пользуются для закладок, и над открытой книгой не стыдятся есть сыр и фрукты, размахивать наполненным стаканом. А если под рукой нет сумки, объедки оставляют в книгах, на книге опираются локтями, и смятые тем листы разглаживают, сворачивая их в трубку вдоль и поперек, нанося книгам неимоверный ущерб. И, прежде прочих, из библиотек следовало бы гнать в зашей тех, которые, упражняясь в рисовании, марают поля каракулями, причудливыми буковками и мордами животных. Нередкие такие пакостники, которые отрезают поля пергаментов для писем, или с той же целью вырывают половину форзаца? Прошло шестьсот лет, а психология книжного хулигана осталась прежней, и средства ничуть не изменились. Все те же грязные ногти, пальцы жирные то ли от сала, то ли от постоянного чесания головы, все те же выдранные страницы, вместо гусиного пера или кисточки авторучка, шариковая ручка или карандаш, которые обезображивают книгу. В прежние времена ряды осквернителей книги пополнялись членами трех почтенных цыков. Вокалейщики, портные и сапожники нанесли книжному миру вреда едва ли меньше, чем варварские орды, ворвавшиеся в чуждую им культуру. Равнодушные наследники мешками сносили в соседние лавки простаивающие на полках дряхлые тома. Из книг получше бакалеячики клеили пакетики, а в остальные заворачивали колбасы и сыры. Огромные пергаментные листы, вырванные из фолиантов, шли у портных на выкройки или на ленточки сантиметров. Сапожники претендовали на переплеты. Твердые кожаные стельки. Натирали нежные женские ножки, которым куда приятнее казаться было тонко выработанной кожи переплетов, и наслаждаться при ходьбе льнущей упругой их поверхностью. Так что торговцы-посредники с удовольствием скупали старые книги в переплетах из телячьей кожи, раздирали их на части и сбывали бокалейщикам, портным и оружейникам, у которых бумага и картон шли на пыжи, а переплеты тоннами – продавали сапожникам. По подсчетам Поля Лакруа, за первые 25 лет 19 века пало жертвой книжного вандализма около 2-3 миллионов книг.